Глава двадцать пятая. После посещения города и покупки новых лошадей мы двинулись дальше. Немного опрометчиво было посещать город, ведь уверен, у короля тут были свои саглядаты, доложившие о нашем выживании. Я хотел был отправиться лично под покровом теней, но был остановлен дедом. Не стоит. Пусть король знает, что мы выжили. Он все равно об этом узнает. Пропажи трех звезд магов не пропустят. А так мы покажем, что целы и полны сил. Новых людей за нами он посылать не будет, если бы мог, то отправил бы всех разом. То же вариант, кивнул я, упустив данный вариант. Слишком привык прятаться и даже не подумал о том, что выйти на свет иногда может быть куда более разумным шагом. Разве что нам пришлось немного поменять маршрут, попутав и скрыв свои следы от возможных наблюдателей. Не стоит королю знать, куда мы направляемся. Догадываться может Но не точно знать. А пока мы двигались, я размышлял о том, как бы усилить свою армию. И был один вариант, что может сильно мне помочь. Есть одно существо, что должно мне и в то же время обладает огромной силой. Нет, не личный, но контролем над могучими существами. Да, это был дух магического леса. Можно только представить, что будет. Если все магические твари из леса разом выдвинутся против моего врага, не зря ведь маги даже большими группами опасаются туда заходить. А тут будет целая армия: на переднем плане медведи, чья шкура блокирует атаки магии, за ними волки и другие твари с атакующими способностями. Теневые белки, как маленькие ассасины, страшное зрелище, но только в моих фантазиях. Вряд ли дух сможет настолько контролировать всех зверей. Максимум отправить их вперёд единой толпой. Тоже огромная сила, конечно. Вот только это не совсем то, что мне нужно. Ведь он может потерять контроль над частью существ, и они нападут на моих людей, или же возникнут другие проблемы. Очень уж рискованно. Более того, зачем показывать остальным, что я способен на подобное? Уж очень опасно. И тут даже страх не поможет. Люди слишком не любят тех, кто выходит за рамки их понимания. А к тени при поддержке других магов это нормально. А вот тот, кто может контролировать магических зверей, опасен и непредсказуем. Да и скажу честно, жалко мне немного животных. Вот так вести их на бой неприятно, разве что медведей. Да, этих гадов не жалко. После той стычки у меня к ним сложилось Не самые приятные отношения. И это всё ещё не учитывая, что дух леса может и отказать в помощи. Он мне должен, но есть пределы. Не стоит злоупотреблять этой возможностью. Лучше оставлю это на крайний случай. За размышлениями я не заметил, как мы приблизились к цели нашего пути. На горизонте появился замок. Не сказать, чтобы особо величественный, Но уж точно не сильно уступающий замку Бордо. Наиво в стенах можно было различить полотно с красным солнцем на жёлтом фоне. Пропустили нас внутрь достаточно быстро, и ещё бы они это не сделали, когда к ним лично явился Герцк. Да ещё не в самом приятном расположении духа. Нас провели внутрь, даже не изикнувшись о том, чтобы сдать оружие. И вот мы уже стоим в большом обеденном зале. Перед нами предстал сухощавый мужчина лет 50 на вид, черноволосый с бородкой и спеньёлкой. Он производил впечатление строгого учителя, что смотрел на привенившихся учеников своим цепким взглядом. Руди, опять ты неожиданно вваливаешься. Ну просил же тебя хоть предупреждать заранее. Повара бы успели приготовить твоё любимое вепрево колено, а так приходится довольствоваться тем, что есть. Провел он руками над заставленным пищей столом. «Да-да», — хмыкнул дед. «Я же знаю, что у тебя всегда есть что перекусить, независимо от времени суток. До сих пор удивляюсь. Как ты можешь столько жрать и оставаться худым, как щепка?» Двинулся к столу он, потолкнув меня вперед. «Наследственность! Спасибо предкам!» Ухмыльнулся он, присаживаясь на свое место. «Но твоего спутника я не узнаю. Представишь?» «Конечно. Кристиан Хелл. Мой внук!» Хлопнул меня по плечу Бордо. «Приятно познакомиться?» Встал я, чтобы склониться в приветствие. «Ах, да! Как я мог забыть эти черты лица!» Пристально стал рассматривать в меня наш собеседник. И вдруг резко замер. «Но мой ответ — нет!» Я же ещё ничего не спросил. Как будто я тебя не знаю уже столько лет. Может быть, лишь одна причина, почему ты решил заявиться ко мне вместе с давно исчезнувшим внуком. И это явно не просто похвалиться или познакомиться. Ты всё не оставил свой план по возвращению старых королей? Разумеется, нет. И сейчас наши шансы велики, как никогда. Нет, даже слушать не хочу. Ты же меня знаешь. Скривился мужчина, прервав речь Бордо. Я не хочу влезать во все эти ваши разборки и всегда стою с нейтральным. Ты прав. Вот только не думал же ты, что я и влюсь без всяких причин. Серьёзно посмотрел на него Рудольф и достав небольшую папку с бумагами, кинул её собеседнику. Гинс легко перехватил её в воздухе при помощи магии и углубился в чтение. Рудольф, ты ведь понимаешь, насколько серьёзно то, что тут написано. Поглянул на него свой напряжённый взгляд Герцк. Понимаю. Поверь, я бы не пришёл к тебе с непроверенной информацией. Айша. С того момента она замкнулась в себя. Мы думали, обычное подростковое поведение, что скоро пройдёт. Да, плохо из меня, дядя. Тяжко вздохнул Гинс. Но принц мёртв. Мстить некому. Барти не нужно. «Не играй со мной. Мы оба прекрасно понимаем, что за деяние сына должен ответить отец. Более того, твою месть свершили за тебя. А значит, ты нам должен. Ты не я. Мой внучок». Кивнул он на меня. Под серьезным взглядом Гинса мне оставалось лишь подтверждающий кивнуть. «Ясно». Откинулся на спинку стула. Ты, как обычно, всё предусмотрел. Но ты ведь знаешь, наш род всегда придерживался нейтралитета. Ведь солнце светит для всех одинаково, не выделяя никого отдельного. И именно благодаря нашему нейтралитету мы и смогли выжить, не растеряв своих сил и богатства, в отличие от многих. Так может, пора солнцу, наконец, въявить свой гнев? Ведь рано или поздно, но его сменит луна. А что бы этого ни произошло, необходимо бороться. «Ты, как всегда, прав. Ведь если не соглашусь, то наверняка распространишь эту информацию между родами. Тогда я обязан буду отомстить. Старый друг, не надо делать из меня совсем уж чудовище». Нахмурился Бордо. «Об этом никто и никогда не узнает. Девочке и так не сладко пришлось. Не хватало еще, чтобы все об этом... Не хватало еще, чтобы все об этом прознали». Прости, не подумал. Я знаю, ты бы так не поступил. Склонил он голову и извинясь. Хорошо. Я помогу вам, но лишь опосредованно. Я не могу нарушить нейтралитет. Многие поколения моей семьи славились подобным. Все об этом знают, и именно поэтому к нам обращаются за урегулированием конфликтов. Не зря же должность судьи поколениями передаётся в нашей семье. Еще никто не смог доказать, что достоин этого больше, чем мы. «Тогда что ты предлагаешь?» Чуть наклонил голову на бок Бордо, вопросительно взглянув на собеседника. «Я отзову все свои войска в столице и ее окрестностях. Да, король будет недоволен, но я в своем праве. И другие меня поддержат. Ведь защищать я собираюсь свои земли. Более того, вершители правосудия перейдут к вам. Ты же знаешь, что официально они... не принадлежат мне. Так что прямой связи не будет. Этого более чем достаточно. Провершителей правосудия даже я слышал. Не слишком большой, но достаточно сильный магический орден. Они заявляют своей целью блюсти справедливость и пока ещё ни разу не нарушали свой завет. Ну или не попадались на этом весомая помощь. Не говоря уже о других, не таких очевидных факторах. Но в то же время все понимают, что это твои люди. Если самый справедливый человек королевства пошел против короля, то он явно виноват в этом. Да, ты прав. Увидев эту часть нейтральных родов, может решить сменить сторону. Попробую еще изыскать свободные силы, но ничего не могу обещать. Думаю, такого будет достаточно. Большего я сделать просто не могу. Вполне достаточно. Спасибо тебе. Удовлетворенно кивнул Рудольф. «И спасибо тебе, Руди. Не узнай я этого и боюсь, могли бы упустить момент, не зная, что случилось с племянницей. Сейчас ей нужна помощь, которую мы не смогли оказать вовремя». Прикрыл он глаза на мгновение. «Но не будем больше о грустном. Наслаждайтесь едой. А то ведь даже я в одиночку все это не съем». «За это можешь не беспокоиться», ухмыльнулся дед. «Когда дело касается еды, я тебе не уступлю». Эти два старых приятеля наперегонки стали уничтожать запасы, выставленные на столе еды. Боюсь, даже Бер с ними бы не сравнился. Монстры. Впрочем, я тоже отказываться от угощения не собирался, присоединившись к ним. А уж Куру сдерживаться тем более не собирался. Не став надолго задерживаться в гостях, мы вскоре направились обратно. Я проводил деда до его самка на случай повторного нападения. К счастью нашему и самих нападающих его не произошло. Но после я погрузился в тень. Надо было решить ещё один вопрос перед решающим сражением. И погрузился я очень глубоко. Перед моими глазами предстал уже давно знакомый теневой мир. Нечасто я сюда погружаюсь, но в этот раз это было необходимо. Без препятствий я добрался до места обитания повелителя элементалей теней. Сейчас он значительно уменьшился в размерах, дабы не мешать себе и своим сородичам, но всё равно сильно возвышался надо мной. Я знал, что ты придёшь. Раздался его голос, стоило мне приблизиться. Тебя ждёт война. И ты собираешь армию, всё верно? Не стало 30-я Но здесь ты ее не найдешь. И не потому, что мы не хотим насладиться воздухом внешнего мира мы никогда не против. Но хоть с нашей первой встречи ты стал значительно сильнее, но еще недостаточно. У тебя просто не хватит магической энергии для этого. А если и хватит, то разве сможешь ты отказаться от личного участия в битве, отправив нас вперед? Нет, мне нужна будет вся моя магия для сражения. Понимающе кивнул я. Именно. Ты уже стал достаточно силен, чтобы обычные элементали перестали стоить тех затрат. Лично ты потратишь на это куда меньше маны. Обычные — да. Но вы отличаетесь от них. Особенно, когда необходимо образовать брешь в обороне противника. Такая мощь никогда не бывает лишней. Вот только даже так цена довольно высока. И именно поэтому на самом деле я пришел. Есть ли способ оплатить призыв заранее? «Хм... хитро!» Расхохотался он своим голким смехом, разносящимся по уголкам зала. «Но нет...» Магия нужна именно в момент призыва. Иначе те, кто способны призывать элементарий во внешний мир, лет за десять завоевали бы там всё. Далеко не каждый день необходима вся мана. Можно и сливать по половине резерва в день, со временем накопив достаточно. Слишком хитро, чтобы быть правдой. Печально, но я должен был спросить. Развёл я руками, печально выдохнув. Однако есть ещё пара способов оплаты вместо маны. "Да?" заинтересованно посмотрел я на него. "Первый оплата своей жизненной силой. Потратить несколько лет своей жизни, но сможешь призывать нас даже без маны". "Нет уж", скривился я. "Такой вариант мне не подходит". "Понимаю". Хмыкнул повелитель. Обычно этот способ оставляют на самый крайний случай. А второй вариант? Второй. Вот он. Ткнул он мне прямо в грудь. Эм, сердце? удивлённо спросил я. Сердце. Но не твоё, а демона. Кристалл, что ты всегда держишь при себе. Он наполнен маной теней. И вполне подойдет в качестве платы. Отдавать такую ценную вещь не хотелось. Да, он мне уже давно не нужен. Ведь теневая броня для меня не критична. Когда есть возможность превращать тело в тень. Да и у меня есть еще один такой. Но все равно... Хм... Задумчиво потер я кристалл. А обычные накопители с маной тени не подойдут разве? Нет. Покачал он головой. Цен в первую очередь именно сердце демона. Энергия вторична. Богиня ненавидит демонов и вознаграждает за их сердца. Особенно за демонов-поглотителей. Эти твари-предатели перешли на сторону врага. Поверь, их ждёт судьба даже страшнее, чем некромантов. Значит, они тоже раньше были людьми? И да, и нет. сначала людьми, потом элементалями, а после предательством демонами. Именно поэтому они обладают такой страшной способностью, как поглощение магии. Ведь они сами были воплощением магии. И да, среди предателей элементалей и теней практически не было. А вот других стихий, да. И за их сердца другие боги тоже готовы платить. Но лучше, если они будут платить Хель. Понимаю, кивнул я. Там и курс обмена выше, да и нам лучше. Понимаю. Тогда держи. Одним движением я вынул кристалл и кинул его по велителю элементарий теней. Пусть это будет авансом на случай, когда понадобится призыв бесплатно. А если вдруг не использую сам, то право перейдет моим потомкам. Хорошо. Пусть будет так. Понимающе кивнул он. Сделка заключена. Да? Да. перестраховался на всякий случай. Но так будет лучше. Мало ли. Хотя, уверен, вскоре этот призыв мне понадобится. Я уже как-то раз призвал его перед решающим сражением. Нет уж, второй раз за такую цену я делать не хочу. Слишком уж много мана он пьет, и ее может не хватить в самый ответственный момент. А ведь в тот раз я использовал его против некромантов. Уверен, мне сделали приличную скидку за это. Но его эффективность, да, она стоит того, что уж говорить. Но кристалл? Что поделать? Лучше он, чем я. Да и запасной есть, не говоря уже о том, что стоит потом поискать подобные. Уверен, у моего рода в запасе должен был оставаться не один такой. Да и всегда можно поохотиться на этих поглотителей. Я ведь до сих пор помню те места, где они могут быть заперты. Просто нужды туда соваться пока не было. Риск того не стоил. Но если основательно подготовиться, то все пройдет куда как более гладко, чем в прошлый раз. И еще один вопрос напоследок. Вы случаем не знаете, есть ли среди ваших подчиненных мой предок? Тот, кто добровольно отдал свою корону. Уж больно много вопросов к нему накопилось. Да и набить морду ему не помешает? Может, да, а может, нет. Развел здоровяк руками и, не сдержавшись, рассмеялся. «Я тебе уже говорил про их память. И даже если он сам все вспомнил, то вряд ли кому-то об этом рассказал. А то ведь могли возникнуть и иные желающие поблагодарить его за это решение. Как среди потомков, так и среди предков». «Это да. Но если выяснится, то позови меня, пожалуйста. Очень уже хочется поучаствовать в этом веселье». «Как скажешь!» Вновь хохотнул элементаль. «Но кто знает, может он ближе, чем ты думаешь?» Внимательным взглядом посмотрев на повелителя теней, я отбросил эту мысль. «Нет, он сам не может быть тем королем. Возраст не совпадает. Здоровяк куда древнее. Я практически уверен, что он основатель нашего рода. По-иному и быть не может». Ну или в крайнем случае внук Хель. Точно не сказать, слишком уж он скрытный. Не все маги тени остаются в подобной форме элементаля. Это ведь только преддверие мира Хель. Что происходит там, мне неведомо. И надеюсь, я это ещё не скоро узнаю. Этот великан что-то точно знает, просто не рассказывает. Ему уже сколько лет, а всё так же любит пошутить. Да, весёлые предки у меня были. Творят, что хотят А еще магами теней называются. Под ехидный смех этого шутника я покинул план теней. Дела не ждут. Пора отправляться в свой замок, встречать приближающиеся войска. Осталось совсем немного.